Накануне Петрова дня 1174 года составился лукавый убийственный совет против святого князя. Был у него любимый слуга Иоаким, который, услышав, что князь велел казнить брата его за преступное дело, устремился по дьявольской к злоумышленным братьям своим и говорил им, «Ныне того казнил, а завтра и нас, Промыслим князе князя». Ночью Сговорились они совершить убийство, и когда смерклась, взяв оружие, как лютые звери устремились на злодейство. Но когда подошли к ложнице княжеской, ужас объял их. Убежав из синей, спустились они в подвалы, чтобы подкрепить себя вином. Сатана напоял их невидимо, разжигая сердце к исполнению злого умысла упившись вином они пошли опять в сене во главе убийц были кучков взять и другой кучкович и Аким, близкий князю по узам родства анбал ключник родом из дикого племени Яссов, и крещенный еврей ефрем моизич который будучи готовы за деньги продать все совершише убийство на ночь якуже иуда на господа всех же злодеев было двадцать составивших нечестивый совет на своего князя. Одни из заговорщиков пылали злобой на то, что справедливый князь не позволял им, вопреки их надеждам, весело жить за счет других. Другие рвались от зависти и негодования на князя за то, что он верного и лучшего слугу своего Прокопия отличал особенной любовью. Была уже глубокая ночь, на субботу, день памяти святых верховных апостолов. Но и сама святыня дня не удержала злодеев. Шумные от вина вооруженные сговорщики пришли ко дворцу Боголюбов, перебили малочисленную охрану и устремились к ложнице блаженного князя. И один из них, стоя у дверей, начал громко звать его. Проснулся державный и спросил «Кто тут?» «Прокопий», — отвечали ему. Но князь узнал, что это не был голос Прокопия, и возразил, «Неправда». Тогда злодеи силою выломали двери. Блаженный князь, вскочив с постели, хотел взять меч свой, который был некогда мечом святого Бориса, но не нашел меча. Его похитил накануне ключник Анбал. И князя ожидала участь страстотерпца владевшего некогда сим мечом. Двое из злодеев вскочили в ложницу и устремились на князя. Но сильный и в старческом возрасте, он поверг одного из них на землю. Другие же злодеи, думая, что повержен князь, уязвили своего сообщника. Потом, узнав блаженного князя, сильно с ним боролись». Поражая его мечами, саблями и копьями. И долго не могли одолеть. «Горе вам, нечестивые!» — взывал к ним страдалец, Что уподобились Горесеру, поднявшему руку на святого Глеба. «Какое зло я вам учинил! Вы пролили святую кровь на земле, Чтобы Бог отомстил вам за меня и за мой хлеб!» Нечестивые продолжали поражать его, и, думая, что он совсем убит, взяли уязвленного своего сообщника и с трепетом понесли вон. Князь, собрав последние силы, со стоном сошел под сене. Услышав голос его, возвратились убийцы, и один из них сказал, «Мне казалось, что видел я князя, идущего с синей вниз. Ищите его!» — воскликнули неистовые и стали повсюду искать но не нашли там, где совершили злодеяния. «Мы все погибнем!» — воскликнули они. «Скорее ищите его!» И, зажегши свечи, нашли его по следу крови. Блаженный князь в виде идущих воздел небу руки и так молился. «Господи, если мне суждено здесь погибнуть, то хотя и много согрешил, но знаю милость Твою!» И умолял» чтобы принял его в лик своих мучеников. Князь сидел за восходным столбом. Злодеи же после долгих поисков увидели сего непорочного Агнца и устремились к нему, и Петр отсек ему правую руку. Тогда блаженный страдалец, воздев взора к небу, воскликнул «Господи, в руки Твою предаю дух мой!» И с теми словами скончался. Окаянные убийцы умертвили еще любимца князя Прокопия, потом, поднявшись в сене, взяли золото и дорогие камни, и всякие узоры чья? и, положив все имущество на любимых коней его, еще до света всех услали, а сами взяли оружие князя и начали соединять дружины, говоря, что если придет на нас дружина Владимирская? Собрав полк, послали его к Владимиру с таким словом, «Ты что помышляешь на нас? Дело сие не одной нашей души, но и вашей, и вы в той же думе». Но владимирцы отвечали, «Кто с вами в думе, тот и в ответе». «Мы же чужды сему!» Разошлись дружины, и начался страшный грабеж в Боголюбове. На третий день пришел игумен Арсений от святых бессребренников и сказал, «Долго ли нам смотреть на старейших игуменов? И долго ли здесь лежать князю? Отворите божницу, я отпою его!» и мы положим его в какой-либо гроб, доколе не пристанет злоба сия, и тогда придут из Владимира и возьмут его для погребения. Собрались клерошане боголюбские, подняли тело и внесли в церковь, и, отпев погребальное с игуменом Арсением, положили его на время в каменный гроб. Граждане боголюбские разграбили дом княжеский, золото, серебро, ткани, все сокровища, которым не было числа, и дома посадников и тюнов. Отроки и мечники княжеские были убиты. Грабители приходили из окрестных сел. Волновалась чернь и во Владимире. Но пресвитер Николай, принесший некогда вместе с князем икону владычицы из Вышгорода, облегся в священной ризы, и стал ходить с чудотворной иконой по стогнам. Тогда прекратилось смятение. Наконец, на шестой день граждане Владимирские сказали игумену Феодолу и демественнику Луке, уставщику церковного пения в соборном храме, «Снарядите носилки, поедем и возьмем князя нашего Андрея». И соборному Иерею Николаю сказали, «Собери всех священников, «И облегшись в ризы, выйдите пред серебряные врата с иконой Богородицы, тут дождетесь князя». И исполнил слово это ревностный Феодул, проехал с клирашанами и гражданами в Боголюбов за телом князя своего, который повез во Владимир с честью и плачем великим. Клир и народ стояли за серебряными вратами, и вот стал показываться стяг княжеский от Боголюбова». Никто не мог удержаться от слез. Все рыдали, все вопияли, и далеко был слышен вопль. Плача, взывал народ к усопшему. Так с погребальными песнями положили его в златоверхом храме Богородицы, который сам он создал. Князь Андрей... При жизни не дал телу своему покою, ниже очам дремления, доколе не обрел дом истинный, прибежище всем христианам и царице небесных сил. Угодника своего князя Андрея Господь привел к себе необычным путем, но мученическую кровью омыв прегрешение, вместе с единокровными и единодушными ему страстотерпцами Борисом и Глебом и ввел его в райское блаженство. Итак, радуйся, князь Андрей, князь великий, имеющий дерзновение к Всемогущему Богу. Святой князь сей, есть одно из самых светлых лиц отечественной истории и не напрасно сравнивали его современники с крутким Давидом и мудрым Соломоном. Благоговела перед ним потомство, и церковь пришла его к лику небесных своих заступников вместе с другими священными витязями родного ему Владимира. Уже в позднейшее время, когда перенесены были мощи Александра Невского в новую столицу Руси, обретены были к общему утешению граждан в соборном храме Владимира нетленной мощи князя Андрея и юного сына его князя Глеба. С тех пор еще более стали чиствовать память благоверных князей, осеняющих по кровам своим древний град Владимир. Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир митрополитом Максимом в 1299 году а затем митрополитом Петром в 1325 году в Москву были видимыми знаками непрестанного попечения и покрова Пресвятой Богородицы над русской землей. В 1326 году в Москве при Иоанне-Калите был построен Успенский собор и стала возвышаться Москва. Со временем она стала центром северо-восточной Руси, которую основал святой, благоверный, великий князь Андрей Боголюбский.